«Будем надеяться, новость о том, что происходит, еще не дошла до первого лорда». «Ты собираешься с помощью Исаны получить прямой доступ к первому лорду», — сказала Амара. «Именно. Другого более безопасного пути я не вижу». «Возможно, это не такой уж безопасный путь», — сказала Амара. Наемный убийца напал на Исану утром. У него был колоранский нож. Глаза сырое широко раскрылись. «Великие фурии!» — Амара поморщилась и кивнула. Она всю свою жизнь прожила в провинции. Она не может появиться в столице без охраны и сопровождения. Тебе придётся представить её в политических кругах. Она вздохнула. А ещё тебе следует соблюдать осторожность, Сарай. Они попытаются убрать её до церемонии представления. Сарай пожевала нижнюю губу. Я никогда не страдала от трусости Амара. Но я телохранителем не являюсь. Я не смогу защитить её от наёмных убийц. Если ситуация настолько серьёзна, тебе нужно лететь с нами. Амара покачала головой. «Я не могу. Здесь возникли большие проблемы». Она рассказала Сырой о том, что поведал им дорога про Ворда. «Мы не можем допустить, чтобы он размножился и захватил долину. Местному гарнизону потребуются все маги, которых им только удастся заполучить, чтобы помешать этому существу снова сбежать». «Милочка, а ты уверена, что всё так и есть?» Спросила Сырой. «Я знаю, ты входила в контакт с этими варварами, но ты не думаешь, будто они слегка преувеличивают опасность?» «Нет», — тихо сказала Амара. Насколько я их знаю, они не умеют преувеличивать. Дорога пришёл сюда с отрядом, который насчитывал чуть меньше двухсот человек. Столько их осталось от двухтысячной армии. «Послушай», — настаивала на своём сурай, — «это может быть чистой воды враньё. Такие выдумки могут поколебать моральный дух даже легионеров». «Мараты не легионеры», — возразила Амара. «Они совсем на нас не похожи. Но подумай вот о чём. Они сражаются. Мужчины, женщины и дети. Все вместе» рядом со своими семьями и друзьями. Они никогда их не бросят, даже если это будет означать для них смерть. Они считают Варда угрозой, не только для своих земель, но и для семьи и самой жизни. И всё равно, не соглашалась Сырой. Ты не владеешь боевой магией, Амара. Ты курсор. Пусть этим занимаются те, чей долг делать солдатскую работу. А ты должна служить своему призванию. Давай вернёмся вместе в столицу. Нет, сказала Амара. Она подошла к окну и несколько мгновений смотрела во двор. Бернард и Фредерик поднимали пару громадных бочек с продуктами на специальные подставки приделанные приделанные куприжи Гарганта, который зевнул, явно не замечая груза весом в полтонны, поднятого двумя магами земли при помощи своих фури ему на спину. Местный гарнизон потерял своих воздушных рыцарей во время Второго Кальдеронского сражения, и заменить их достаточно трудно. «Возможно, я понадоблюсь Бернарду, чтобы доставлять сообщение или делать разведку с воздуха». Сара тихонько вскрикнула. Амара повернулась и нахмурилась, обнаружив, что кортизанка смотрит на неё, раскрыв от удивления рот. «Амара?» — обвиняющим тоном заявила она. «Ты его любовница!» «Что?» — удивлённо спросила Амара. «Дело вовсе не в... Даже не пытайся ничего отрицать!» — сказала Сырай. «Ты сейчас смотрела на него, так ведь? А какое это имеет отношение к делу?» — спросила Амара. «Я видела твои глаза!» — сказала Сырай. «Когда ты назвала его Бернардом?» «Он там занимается какой-то мужской работой, верно?» Амара почувствовала, что снова краснеет. «Как ты? Я в таких вещах разбираюсь, милочка?» Ответила она. «Я же сама этим занимаюсь». Она прошла по комнате, выглянула из окна во двор, а затем спросила. «Ну и который из них?» «В зелёной тунике?» Ответила Амара, отходя от окна. «Около горганта Тёмные волосы, борода с сединой». выдохнула Сурай. Он не старый. Просто слишком рано посидел, я бы сказала. Это делает мужчину привлекательным и означает, что он наделён силой, а также обладает чувством ответственности и совестью. И... Она помолчала и прикрыла на мгновение глаза. Он довольно сильный, так? Сильный. Не стала спорить Амара. И потрясающе стреляет из лука. Сырой искоса на неё посмотрела. Знаю, это прозвучит банально, но сильные мужчины обладают невероятной примитивной привлекательностью. «Ты со мной не согласна?» Лицо Амары горело от смущения. «Ну да, это про него. Она сделала глубокий вдох. А ещё он умеет быть таким нежным». Сары с отвращением на неё посмотрела. «Ой-ой, это даже хуже, чем я думала. Ты не просто его любовница. Ты его любишь? Ничего подобного!» Возразила Амара. «Ну, понимаешь, я его довольно часто вижу. Ведь я являюсь посланником Первого Лорда в этом районе со времён Второго Кальдронского сражения. И... Она замолчала. «Не знаю. Не думаю, что я когда-нибудь была влюблена». Сэрэй повернулась спиной к окну. Через её плечо Амара видела, как Бернард даёт указания паре работников, которые запрягали фургон с припасами двух тяжеловесов, а сам проверяет их подковы. «Ты его часто видишь?» спросила Сэрэй. «Я... я бы не возражала, если бы мне удавалось видеть его чаще». протянула она. «А что тебе нравится в нём больше всего?» «Его руки». Мгновенно не успев подумать, ответила Амара и снова покраснела. Они у него сильные, кожа немного грубая, но теплые и нежные. «Ага», — сказала сарай «И еще губы», — выпалила Амара. «Ну, понимаешь, у него, конечно, красивые глаза, но губы... Я хочу сказать, он может... Он умеет целоваться». Помогла и сарай Амара замолчала и просто кивнула. «Так-так», — сказала Сырай. «Думаю, можно сказать, ты знаешь, что такое любовь». «Ты в самом деле так считаешь?» Прикусив губу, спросила Амара. Кортизанка улыбнулась и в её улыбке проскользнула грусть. «Разумеется, милочка». Амара посмотрела во двор, где пара мальчишек лет шести или семи выскочили из своих укрытий в фургоне за спиной Бернарда. Он притворно на них зарычал, быстро развернулся, словно собираясь их схватить. Они потеряли равновесие и с громким смехом попадали на землю. Бернард улыбнулся. Взъерошил волосы и взмахом руки показал, чтобы они отправлялись по своим делам. Амара вдруг обнаружила, что улыбается. Голос Сарай прозвучал тише и мягче. «Разумеется, ты должна его оставить». Амара почувствовала, как у неё напряглась спина, и она посмотрела мимо свою собеседницу в окно. «Ты курсор», — продолжала Сарай. «Тебе отдано доверие первого лорда, и ты поклялась служить ему до конца своих дней». «Мне это известно», — сказала Амара. «Но...» Сырай покачала головой. «Амара, ты не можешь так с ним поступить, если ты действительно его любишь. Теперь Бернард является лордом королевства, у него есть собственные обязательства и долг, один из них взять себе жену, для которой его интересы будут превыше всего». Амара посмотрела на Бернарда и двух мальчишек и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «У него есть и другие обязательства», — сказала сочувствием но нотвердо Сырай. Среди прочего, он должен произвести на свет детей, чтобы магия, живущая в его крови, укрепила могущество нашего королевства. «А я бесплодна», – прошептала Амара, прижала руки к низу своего живота, и ей показалось, что она ощущает почти невидимые шрамы, оставшиеся после тяжёлой болезни. Она почувствовала горечь во рту. «Я не смогу дать ему детей». Сарай покачала головой и выглянула в окно. Фредерик вывела вторую пару громадных горгантов и вместе с Бернардом начал надевать на них упряжь, в то время как остальные Гольдер основали между домом и двором почти непрерывным потоком, складывая мешки и ящики на землю, чтобы их затем погрузили на спины животных. Саре поднялась на цепочки и медленно задёрнула штору. «Мне очень жаль, милая. Я никогда об этом не думала», сказала Амара, по щекам которой катились слёзы. «Понимаешь, я была так счастлива. Я никогда...» «Любовь — это огонь, Амара. Подойдёшь к нему слишком близко и сгоришь». Сарай подошла к Амаре и прикоснулась к её щеке тыльной стороной ладони. «Ты знаешь, что должна сделать?» «Знаю. Тогда сделай это быстро и чисто». Сарай вздохнула. «Я знаю, о чём говорю. Мне правда очень жаль, дорогая». Амара закрыла глаза и с несчастным видом прижилась щекой к руке Сарай. Она не могла остановить слёзы, да и не пыталась. «Столько всего происходит, и сразу», – через некоторое время сказала Сарай. Это не может быть совпадением, верно? Не думаю, покачав головой, ответила Амара. Фори вздохнула Сарай, и в её выразительных глазах появилась тоска. "Сарай", тихо сказала Амара. "Я действительно думаю, что именно отсюда королевству грозит серьёзная опасность. Я собираюсь остаться". "Милая, разумеется, ты останешься", удивлённо сказала Сарай. "Мне не нужна телохранительница, которая чахнет по мужчине. Ты для меня совершенно бесполезна". Амара с трудом сдержала смех и крепко обняла куртизанку. «С тобой всё будет в порядке?» «Конечно, милочка», — ответила Сарай. Но хотя её голос был тёплым и весёлым, Амара почувствовала, как она дрожит. Скорее всего, та тоже ощутила, что Амару убьёт дрожь. Амара отодвинулась от неё, не убирая рук с её плеч, и посмотрела Сарай в глаза. «Долг. Возможно, ворт находится в столице. Новые убийцы могут прямо сейчас искать Стэдгольдера и Сану. Курсоров убивают». «А если корона не пришлёт местному гарнизону подкрепления, погибнут новые Гольдеры и Легионы. И, скорее всего, я вместе с ними». Сырэй на мгновение закрыла глаза, а потом едва заметно кивнула. «Я знаю, но, Амара, я боюсь, боюсь, что не гожусь для подобной ситуации. Я работаю в роскошных залах и спальнях с вином и духами, а не в тёмных переулках с чёрными плащами и кинжалами. Я ненавижу кинжалы, у меня его и нет» а мои плащи слишком дорого стоят, чтобы пачкать их кровью». Амара мягко сжала её плечи и улыбнулась. Но, ну, возможно, до этого дело не дойдёт». Сара неуверенно улыбнулась в ответ. «Надеюсь, это было бы очень неприятно». Она тряхнула головой и прыгнула беспокойство с лица. «Ты посмотри на себя, Амара. Ты такая высокая и сильная, ничего общего с деревенской девчонкой, которая у меня на глазах летала над морем. Мне кажется, это было так давно». Заметила Амара, Срэй кивнула, прикоснулась к выбившейся пряди волос на щеке Амары и деловым тоном сказала. «Идём». Амара подняла руку, и давление защиты Цирроса исчезло. «Исана скоро будет готова отправиться в путь. Будь осторожны и поторопись. Мы уже и так потеряли много времени».